«Ненавижу тебя!» — крикнула Коуме в спину Юкии и раздраженно пнула корзинку под ногой. «Чего это он? И не скажешь, что родной сын госпоже? Правда?» — прозвучал голос сзади, и Коуме подпрыгнула. «Госпожа!» Интересно, давно она наблюдает за их перебранкой. Коуме оглянулась, а Дзуса растерянно смотрела на нее. За ней стояло несколько слуг со задаченными лицами. Видимо, увидев, как ссорятся молодые люди, они позвали Адзусу. Никакая мать не будет спокойно слушать, как ругают ее сына. Коума испугалась, что ее станут презирать, и весь ее гнев мигом улетучился. «Ой, простите, я не это имела в виду!» Бессвязно залепетала девушка, пытаясь объясниться, но Адзуса не стала ее ругать. «К сожалению, ты права. Мы с Юки не родные друг другу». От неожиданности Коумы запнулась и не знала, что ответить. А Адзуса продолжила. «Я вторая жена господина. Из наших троих детей только Юкия, сын первой супруги. Впрочем, он все равно остается моим сыном», — резко сказала она. «Став одной семьей, мы не смотрим, есть между нами кровная связь или нет». Однако я поздно поняла это и оказала мальчику плохую услугу. «Плохую услугу?» – пробормотала Куума. Женщина погрустнела. «Мне стыдно об этом говорить, но когда-то Юкию собирались отдать на усыновление в Северный дом». «В Северный дом?» «Да. Первая супруга наместника, которая умерла сразу после рождения Юкии, дочь главы Северного дома. Мне многое пришлось выслушать, в том числе из-за того, что старшим оказался Юкима». «Происхождение матерей сыграло свою роль, и одно время горячо обсуждалось, кто из них станет наследником. Много шумели родственники из ТЮО, вмешивались местные семьи, желающие войти в северный дом. Я не знала, что и делать. Мне этого никогда не забыть». Адзуса печально посмотрела в ту сторону, куда ушел Юкия. «Ему тогда только исполнилось два года. Прибыли люди из северного дома и хотели забрать его с собой». «Конечно, сейчас я понимаю, что это глупо, но ведь мне столько всего наговорили. Я и сама стала думать, что Юкии будет лучше в северном доме. Я могла лишь смотреть, как посланник берет на руки спящего рядом со мной Юкию. Он рос таким тихоней, а тут вдруг раскричался, будто его огнем жгли. «Мамочка, спаси!» Конечно, я пришла в себя, как от пощечины, забрала его, но было уже поздно. Он ужасно перепугался». Адзуса почти шептала, и в ее словах слышалось раскаяние. Его хотели увезти еще крошкой, но он, похоже, не забыл тот случай. С тех пор стал плаксивым, сладу с ним не было. Видимо, воспоминания мучили его, он часто спрашивал, «Я ведь ваш сын, матушка, вы меня никуда не отдадите?» Когда вырос, перестал спрашивать, но с тех пор всеми силами поддерживал старшего брата. Если садился рядом за стол, учиться прикидывался дурачком, а если брал в руки меч для поединка, непременно первым сдавался. Сколько бы его ни стыдили отец и другие родственники, он ни разу не пытался оправдаться. Он был самоотвержен до да подбострастия и втихаря мстил тем, кто плохо говорил о старшем брате или обо мне, как я недавно узнала. Между мной и Юкией нет кровной связи и для него семья, основанная на родственных отношениях, не смогла стать опорой. Его семья — это дом, родина, место, где он живет, куда он может вернуться. А все это можно заполучить только благодаря собственным усилиям, и Юкия всегда изо всех сил защищал это свое место. Вот почему он так разозлился, услышав твои слова. Только сейчас Коуме поняла, что сказала Юкии, и почему он так рассердился и убежал. «Госпожа!» «Я прошу прощения за то, что он тебя обидел, но постарайся и ты его простить». Адзуса низко склонила голову перед Коуме, не дав ей продолжить. Та изумилась и поспешно помогла Адзусе выпрямиться. «Пожалуйста, не надо, я ведь ничего про него не знала, вот и наговорила ужасных вещей». «Конечно, ты про него ничего не знала, но и он не знает, что тебе пришлось пережить». Коума. Широко раскрыла глаза от удивления, а Адзуса ласково улыбнулась, и морщинки в уголках ее глаз стали глубже. Я поговорю с Юкией. Наверняка у тебя сложилось о нем свое мнение. Но он хороший мальчик. Когда он придет просить прощения, пожалуйста, постарайся подружиться с ним. Нет, госпожа, решительно подняла голову Коума. Я сама к нему пойду. Адзуса удивилась ее уверенному голосу, но услышав эти слова, обрадована заулыбалась. Когда Коуме вышла на улицу, небо уже окрасилось мандариновым цветом. Чайные кусты, посаженные в виде живой изгороди, обвивала жимолость, и, исходящий от белых цветов, медовый запах щекотал ноздри. Долго юношу искать не пришлось. Он сидел неподалеку от выхода из кухни на камнях, ограждающих задний двор, и был явно погружен в свои мысли. Юкия чем-то отличался от мальчиков-ровесников, которых до сих пор встречала Коуме. Неизвестно, из-за происхождения или своеобразного воспитания, но какой-то он был спокойный, даже мудрый, а временами выглядел очень по-взрослому. Он отличался и от братьев Юкимы и Юкити, таких же аристократов, и в его вежливых манерах проглядывало даже нечто такое, что напоминало благородных воронов Тюо. Юкея не выглядел сердитым, но и не смотрел на Коуме, хотя явно заметил ее». «Извини меня», — робко заговорила она, и он взглянул на нее все так же равнодушно. Поскольку юноша ничего не говорил, девушка истолковала это в свою пользу, и бойко продолжала. «Мне твоя матушка все рассказала. Оказывается, и у благородных воронов есть свои сложности. Не знаю, помнишь ли об этом ты, но на самом деле твоя мать все еще переживает из-за того, что в детстве тебя чуть не забрали у нее». При этих словах зрачки Юки еле заметно шевельнулись. «Я не забыл. Я и сейчас отлично все помню. Иногда вижу во сне...» Он с горечью усмехнулся. «Наверное, не мне так говорить, но с тех пор, как я осознал себя и до нынешнего времени чувствую в себе некое напряжение... Имели я право здесь находиться? Могу ли мать называть матерью?» Иногда подобные вопросы вызывали сомнения. «Не знаю, сойдет ли это за оправдание, но я устал...» Юкиев вздохнул и потер виски. «Когда ты сказала, что мне не доводилось подвергаться тяжелым испытаниям, я перегнул палку. Мне не следовало срывать злость на тебе, я виноват в том, что не сдержался. Прошу упростить меня». Кума, в ответ на эти извинения покачала головой. «Если верить Зуси, Юки убежден, что защитил семью, да и создал ее в нынешнем виде он сам. Что ж, тогда понятно, почему он так рассердился, нельзя его в этом упрекать». «На твоем месте я повела бы себя так же». «Но теперь и ты выслушай меня», – начала Коумы, глядя Юки прямо в глаза. «Матери у меня нет. Моя семья только мой батюшка. Но он был негодяем и бездельником, который толком не работал. В то время, когда ты пытался защитить свою семью, я трудилась, пытаясь прокормить свою. Меня сводила с ума мысль о том, что пока жив отец, я должна разбиваться в лепешку, стараясь заработать денег. Я ни на кого не могла положиться. Мне было тяжело физически и морально». Я ненавидела отца, который только ленился, добрал деньги в долг. Но не думаю, что меня можно корить за это». «Да уж, тебе столько пришлось испытать. Моя жизнь с твоей не сравнится». Сочувственные слова Юки звучали слишком серьезно. Ей даже почудилась ирония. Однако по его лицу она видела, что юноша подавлен чувством собственной вины. Наверное, стыдился своих недавних слов, поняла Коумы. «У тебя есть чудесная, хоть и не родная тебе по крови мать». Ты окружен людьми, которых уверенно можешь назвать своей семьей. Я тебе завидую. Как бы я хотела иметь такую матушку? Тебе неизвестно, что есть на этом свете такие родители, каких лучше бы не было. Некоторое время Юкия сидел, потупившись, и обдумывал слова Коумы. Затем медленно поднял голову и открыто посмотрел на девушку, словно другой человек. Коуме? Прости, я ошибался. Еще раз прошу у тебя прощения за свои слова. Ничего. «И ты меня прости. Буду рада, если мы подружимся». «Я тоже буду рад», — ответил Юкия, и лицо его, освещенное улыбкой, показалось девушке очень красивым. Без всяких разногласий было решено, что Коума останется в усадьбе наместника. Во время охоты в горах, куда направили войско, так ничего нового и не узнали. Так что Коума продолжали считать просто пострадавшей и объектом защиты наместника». Улучив момент, Адзуса предложила приютить девушку у себя, и наместник легко согласился. «Господа из Тио тоже удостоверились, что ты Ятагарасу. Не будет ничего плохого, если за тобой присмотрят у нас в усадьбе». «Большое спасибо. Я очень надеюсь на ваше милосердие», — низко поклонилась Коума и тут же обратилась к наместнику с просьбой. «Вы позволите мне вернуться в Тио за кое-какими вещами?» Наместник и сам собирался отправиться с докладом ко двору. Он с готовностью кивнул и тут же заговорил Юкия. «Батюшка, пока вы будете при дворе, я могу сопровождать коума. Тогда вам не придется просить о помощи старосту, а я уже привык к Тио. Так что у нас это не займет много времени. К тому же у нас остался конь господина Сумимару. Я доставлю ее в всю йогу дворец, где жил его высочество. Когда молодой господин возвращался в Тюо, он сменил коня, позаимствовав Какуна в усадьбе. Его же конь до сих пор оставался здесь, и Юкия хотел побыстрее его вернуть. «Мне бы не хотелось сейчас отпускать Коумы одну». Отец сначала посмотрел на Юкию, растерянно, но потом согласился. На следующий день наместник в сопровождении чиновников из Тюо, старосты Юкии и Коумы отправился в столицу. От его усадьбы в Тарухи до дворца было не так уж далеко. Компания без происшествий добралась до столицы. Каждый ехал на своем коне. Однако на заставе при Тюо, которые обычно пересекали без помех, толпились люди. Все находились в необычном возбуждении, и неудивительно: десятки ятагарасу пытались выбраться из северных земель, однако документы проверяли гораздо серьезнее, чем обычно, поэтому дело шло медленно. К счастью, поскольку компанию возглавлял наместник и чиновники из Тюо, им удалось легко миновать таможню, хоть и под недовольными взглядами людей. Утомленных путников собралось много, а стражники выглядели устало, хотя и сказали, что это еще ничего по сравнению с предыдущим днем. Похоже, новости о трагедии в Северных землях дошли и до столицы. На заставу отправили побольше воинов с оружием. Время от времени они хватали тех, кто осмеливался прорваться внутрь, и отводили их под тент, натянутый неподалеку. Покинув заставу, Юкия и Коума отделились от группы наместника. Забрав вещи Коумы, они собирались заехать всю йогу к молодому господину и вернуть коня. Тот был горячий, раньше ни за что не подпускал Юкию в отсутствие хозяина. Но сейчас, видимо, понял, что ситуация чрезвычайная, послушно принял Юкию и Коуме и донес их до заставы. «Надо же! Тебе дозволено входить во дворец молодого господина?» Похоже, Коума, воспитанная в Тюо, прекрасно понимала, что значит доставить коня всю йогу. На ее восхищенные слова Юкия неопределенно промычал. Ага. Когда я жил при дворе, я совсем недолго прислуживал его высочеству». «Прислуживать молодому господину, пусть и недолго, потрясающе. С моим происхождением об этом и мечтать нельзя», — вздохнула Коума. «Твой старший брат сказал, что при желании ты мог бы и остаться в столице. Как же ты упустил такую удачу?» Юки усмехнулся. «Ну, если это удача, то для меня при дворе счастье невозможно». Заключавшая в себе двор гора Тюо находилась в центре страны Ямаути. У северного и восточного склонов раскинулось настолько большое озеро, что его просто называли морем. На берегу поместился рынок, где торговали товарами со всей страны, а до дома Кауме предстояло лететь через озеро. Юке оказался здесь впервые, так как ворота во дворец стояли на южной стороне горы. Оставив коня на постоялом дворе у берега, он вслед за Коумой двинулся к ее дому. «Обычно здесь поживее», — пробормотала девушка, оглядывая подворье по обе стороны дороги, вымощенной галькой. «Вроде бы постояльцев много, а веселых криков не слышно». «Что ж, неудивительно. Здесь ведь чаще других останавливаются ятагарасу из северных земель. Возможно, узнав от них о происшедшем в Сугу, забеспокоились и местные жители» хотя здесь не так напряженно, как в Тарухе. Судя по расклеенным повсюду листкам, двор подробно сообщал населению о трагедии. Коумы напряглась, наверное, потому, что такой родной и знакомый город выглядел непривычно. Они вдвоем прошли несколько узких улочек, но, поднимаясь по обшарпанной лестнице, девушка постепенно ускорила шаг. «Коуме!» Торопясь следом, Юки окликнул ее, и Коумы с испуганным видом оглянулась. «Ой, прости, что же это я...» «Мне вдруг показалось, что отец уже ждет меня. Если бы он выжил, то наверняка отправился бы домой». Слабо улыбнулась она. «У него было так заведено. Если в пути он отставал от спутников, то обязательно заезжал к себе». Юки остановился и легонько похлопал Каумы по плечу. «Тогда пойдем. «Да, пойдем. Вместе они добрались до квартала, где постройки стали редеть. Здесь росло много деревьев, и тут и там виднелись жилища, построенные прямо на склонах горы. «Вон мой дом!» — указала Коумы на большое старое здание, явно с давней историей. Однако участок только оказался большим, потому что там находился колодец, а места для жилья не так уж и много, — объяснила Коумы. Юкея слушал спутницу, разглядывая дом, и вдруг заметил движение за изгородью. Девушка тоже увидела чьи-то тени, и ахнув, бросилась вперед. Удивленный юноша последовал за ней. «Перед ним оказались трое мужчин». Они были в просторных уэ и белых налобных повязках хатимаки. С первого взгляда стало понятно, что люди это недобрые, опасные. Вряд ли среди них есть отец Коуме. Как Юкия и ожидал, девушка отшатнулась, увидев их, но тут же насупилась. «Вы кто такие? Что делаете в моем доме?» «А ты дочь Дзихея?» «А вам-то что? Отвечайте, когда вас спрашивают». Суровость Кума их не напугала. Самый старший из троих протянул девушке руку. «Нас отец прислал. Пойдем с нами». «Отец?» «Да». Юкея решил, что имя отца заставит девушку поколебаться, но неожиданно для него она сохранила хладнокровие. Лишь на миг Коуме задумалась над ответом, но голос ее прозвучал уверенно. «А вы и правда его знакомые?» «Конечно. Он попросил нас забрать тебя». «А почему сам не приехал?» «Возникли некоторые проблемы. Позже мы все тебе объясним». «Какие проблемы? Говорите сейчас, иначе я никуда отсюда не пойду». Кума отступила, и Юкия сам собой оказался лицом к лицу с мужчинами. «Подождите, кто вы такие?» «А ты кто? Мальчишка! Убирайся отсюда, чужак!» Один из них мигом утратил дружелюбие, но Юкия постарался, чтобы его слова звучали сухо. «Мне поручено охранять эту девушку». «Я не могу отдать ее людям, которые не представились». «Поручено охранять девушку!» Нахмурившись, троица переглянулась, однако явно не собиралась назваться. «Этот приказ отдал мой отец, благородный ворон, занимающий пост при дворе». Юки не хотелось прикрываться положением отца, но больше ничего не оставалось. Подозрительные посетители вряд ли подчинились благородным воронам. В лучшем случае они могли оказаться телохранителями какого-нибудь торговца, а в худшем — головорезами из Таниай. Так что должны были послушно отступить, раз речь зашла о причастности аристократов. Однако эти типы, после слов Юкии, не только не ушли, но даже разозлились. «Благородный ворон! Это кто же и откуда?» Внезапно мужчина заговорил грубо. Юкии удивился. «Пока ты не представишься, я тоже не обязан отвечать». «Отвечай, когда спрашивают. Тогда тебе ничего не будет. Кто за тобой стоит?» «Не могу сказать». «Да ты шутить вздумал, паршивец! Мы тебя заставим. Тоже пойдешь с нами?» Мужчина сделал шаг вперед и потянулся к Юкии. Но юноша оттолкнул его и изо всех сил пнул по руке второго, помешав ему поймать Коумы. Затем сам схватил оробевшую девушку за локоть и бросился бежать». «Ах ты! А ну стой!» Слушать вопли нападавших было некогда. Похоже, за Юкии бросились в погоню, но если добежать до людей, то они спасены. Однако перед ними вдруг возник еще один Ятагорасу, похожий на тех троих. Юкии испугался и бросился в сторону, но и там появились бандиты. Их окружили. Юкия встал перед Коумой, пытаясь защитить ее, но трое подобрались сзади, и один из них схватил Коумы за ворот. «Что вы делаете?» «Отпустите!» Накидка мешала Коуме принять птичий облик, но на Юкии был только Уэ. Он уже приготовился обернуться и лететь за помощью, как девушка отчаянно закричала. «Думаете, вам это сойдет с рук? Юкия служит самому его высочеству!» Похитители уже готовы броситься на Юкия от удивления замерли. Вряд ли они испугались авторитета молодого господина, скорее растерялись, неожиданно услышав такой титул. «Его высочеству? Это про наследника?» уточнил старший из мужчин. У Юкии в голове звякнул тревожный колокольчик. Дело плохо, но Коума не умолкала. «Вот именно. Юкия – благородный ворон. Он служит его высочеству, наследнику престола. Вам не поздоровится, если вы попытаетесь причинить нам вред. Ясно? А ну отпустите меня немедленно!» Коума отчаянно брыкалась. Глядя на нее, предводитель ненадолго задумался. «Отпусти ее!» Тот, что держал девушку, послушно разжал руки. Коуме, похоже, сама не ожидала, что ее освободят. От изумления она застыла на месте. «Паренек, ты действительно прислуживаешь молодому господину?» Юкея злобно взглянул на мужчину. «А ты кто такой? Чтобы меня об этом спрашивать?» Он всем своим видом показывал, что не собирается отвечать, пока не услышит ответа на свой вопрос. Мужчина чуть улыбнулся. «Какой упрямый! Мы из подземного города». «Действуем по приказу Коршуна». Когда Юкия трудился у молодого господина по распоряжению хозяина, ему пришлось поработать в таняй Поэтому он знал, что подземный город был логовым тех, кто держал Таниай в руках. Да и имя Коршун всплыло в памяти. «И какое же дело у одного из заправил подземного города к этой девушке?» Коршуна считали самым влиятельным из нынешних главарей Таниай. Он возглавлял всех остальных старшин и почти никогда не появлялся в обществе. «Я представился, как ты и просил. Теперь и ты ответь на наш вопрос. Ты прислуживаешь молодому господину или нет?» — настойчиво повторил мужчина, и Юкия прикусил губу. «Я действительно прислуживал его высочеству». «Ясно. Этого мне достаточно». Мужчина махнул рукой, окружившим Юкии и Коумы мужчинам. «Тогда они нам не по зубам. Уходим!» Повинуясь его словам, головорезы сразу же отвернулись от ребят и двинулись в другую сторону. Предводитель же отчетливо бросил Юкии. «Думаю, в ближайшее время Коршун свяжется с его высочеством. А вы пока подумайте, как будете оправдываться за нарушение уговора». Как только исчез последний из бандитов, Кума осела на землю, как будто порвалась ниточка, которая поддерживала ее. Кума. «Ты не знаешь, почему сюда пришли люди из Таняй? И что это за уговор?» Насел на девушку Юкия. Та возбужденно заверещала. «Да откуда мне знать? Понятно же, что они сказали первое, что пришло в голову. Они пришли похитить меня». «Похитить тебя?» «Конечно. В Тио в последнее время часто исчезают молодые девушки. Они наверняка узнали, что отец пропал, вот и задумали продать меня в Таняй. Кума не скрывала своей ненависти сколько можно? Почему со мной постоянно что-то происходит?» Она горько зарыдала, и Юкия понял, что этим дело не кончится. Он потянул девушку за руку и помог подняться. «Пойдем отсюда». «Куда?» Кума подняла на него мокрое от слез лицо, но юноша спокойно ответил. «Куда и собирались? Все йогу. Раз ты упомянула молодого господина, нужно сообщить ему об этом». «А мне тоже можно оттуда?» Лицо Каумы вспыхнуло, но он честно ответил. «Не знаю». «Это не я решаю. Доберемся туда, а там будем делать то, что прикажет его высочество». В действительности он все меньше и меньше доверял Коуме. Та после перепалки решила, что отношения с Юкией стали более открытыми, а юноша, наоборот, только укреплялся в сомнениях. Ему не хотелось приводить к молодому господину подозрительных людей, но теперь выхода не было. Вернувшись к коню, он вместе с Коуме направился к Ямаути «Это лучшие войны». Чья обязанность оберегать дом Соке. Перед тем, как идти всю йогу, Юкия решил сначала поговорить с ними. Он послал весточку молодому господину и, как и ожидал, получил приказ оставить Коума у Ямаутисю, а самому явиться во дворец. Попросив знакомого воина не спускать с девушки глаз, Юкия отправился к молодому господину. Усадьбы благородных воронов строились на склонах горы а дворец для членов дома Соке и двор, где вершили политику, находились внутри вырубленных в скале помещений. Рядом с горы тянулся к небу утес. Там стоял дворец Сё йогу отдельно от всего двора. Из скалы выбивались потоки водопада, осыпая брызгами юкию, который шагал к каменному мосту между двором и Сё йогу Рядом с огромными воротами приземлялись и взлетали экипажи с запряженными в них конями. Совсем недавно юный прислужник каждый день наблюдал эту картину. Он уехал отсюда, думая, что ему больше никогда не придется проходить через ворота. Видимо, поэтому, всего через каких-то два месяца, этот вид показался ему родным и привычным. Одновременно его охватило какое-то сложное чувство, как будто он потерпел неудачу. «Мне все-таки пришлось вернуться». Юноша обернулся на голос. К нему легкой поступью приближался по мосту молодой человек. Для воина он был мелковат, однако Юкии доводилось видеть, как, пользуясь легкостью тела, он расшвыривал врагов, прыгая между ними. Кожа у молодого человека посмуглела, загорела на солнце, а лицо, обычно освещенное мальчишеской улыбкой, сейчас казалось напряженным. С плеч свисала лиловая серебряной вышивкой лента, гордое свидетельство того, что это личный телохранитель его высочества, наследника престола. Это был единственный охранник Сё-Йогу, друг детства молодого господина, один из Ямаутисю сю Сумио. «Господин Сумио! Я уже все знаю. Сначала доложи его высочеству». Отдав коня провожатому из ямау сю и едва поздоровавшись с Сумио, Юкия вошел в ворота. Молодой господин переместил свои покои в небольшой отдельный домик, куда из основного здания дворца вела галерея. Когда они подошли к входу, Сумио крикнул. «Ваше Высочество! Я привел Юкею!» «Входи!» Услышав ответ, Сумио открыл дверь. Юкео увидел спину человека, тот сидел за письменным столиком перед большим распахнутым окном, откуда только и попадали в комнату слабые лучи света, обрисовывая черный силуэт. На нем были нижняя, однослойное хитоя и легкая, светлая лиловая накидка, а по спине Волнами спускались блестящие черные волосы, небрежно перехваченные лентой чуть пониже затылка. Примечание хитое. Нижнее легкое кимоно. Конец примечания. «Ну, наконец-то!» Для мужчины его голос звучал слишком высоко и звонко. Юки, охваченный ощущением, что это с ним уже было, застыл с раскрытым ртом. Однако его высочество, не обращая внимания на шокированного Юкию, обернулся и как бы непринужденно поднял в приветствии руку. «Здравствуй, Юкия. Давно не виделись. Как ты?» В уголке рта спряталась ироничная усмешка, которую редко увидишь у настоящего наследника. Блестящие волосы, резкие черты лица, мужественное, немного жесткое лицо, чуть издевательская улыбка. Брошенный искоса взгляд темных глаз и чуть более чувственные, чем у настоящего хозяина алые губы, даже тот, кто много раз видел обоих, издалека обманулся бы. «Госпожа!» «Хамаю?» Растерянно назвал Юкея имя благородной девицы, которая стала официальной супругой молодого господина, но Тара смеялась. «Не говори глупостей. Перед тобой твой бывший хозяин, его высочество, молодой господин. Ну же, где твое приветствие, если мы так давно не виделись?» Да она смеется над ним. Юкея, чувствуя себя так, будто его околдовала лисица, робко сел перед Хамаю. «Я что, должен сказать, давно не виделись?» «А вам можно здесь находиться?» Как супруга молодого господина, Хамаю должна была оставаться во дворце Окагу, который теперь принадлежал ей. Юкия задал этот вопрос, будучи уверен, что ответ отрицательный, но Хамаю подняла бровь. «Не делай такое лицо. Это только сейчас дозволяется». «Да разве же в этом дело?» Видимо, уловив безмолвное порицание от Юкии, неодобрительно молчавший до сих пор Сумио устало сказал... «Не волнуйся, на людях она не показывается». «Днем я всю йогу занимаюсь делами, а вечером возвращаюсь в Окагу. Зато все считают, что наш пустоголовый молодой господин после женитьбы образумился». От того, как, естественно, Хамаю ведет себя, у Юкии голова закружилась. Самое ужасное, что эта высокая девица в мужской одежде действительно очень походила на его высочество. Черты лица у нее, конечно, совсем иные, Но общая манера держаться невероятно напоминала молодого господина. Фигуры они тоже были абсолютно разные. Совершенно непонятно, откуда вообще взялась мысль подменить хозяина. «Если об этом узнают при дворе, прозвищем пустоголовый молодой господин не отделается. Значит, главное, чтобы не узнали», — отрезала хамаю. Юкия безнадежно вздохнул. «Вот уж правда, два сапога пара. Но если здесь поддельный наследник, куда же отправился настоящий?» Хамаю в ответ на вопрос фыркнула. «Разве он мог в такой ситуации тихонько сидеть во дворце? Посадил меня здесь вместо себя и умчался в северные земли». «В северные земли!» «Значит, разминулись». Глядя на растерянного Юкию, Хамаю рассмеялась. «Да не волнуйся ты. Я примерно представляю себе, где он. Так что при необходимости могу с ним связаться. Но сначала расскажи мне, что случилось». Хамаю явно пыталась показать, что не просто так сидит здесь вместо молодого господина. Юкия коротко рассказал ей о том, что произошло в доме Каума. Выслушав его рассказ, Сумио и Хамаю задумались. Коршун редко выбирается из своего подземного города. Да еще в такое время. Интересно, как это надо понимать? А что это за уговор, не вытерпел Юкия? Хамаю, которая размышляла, опершись щекой на руку, ответила, «Думаю, это тайное соглашение о ненападении, заключенное между Таниай и предыдущим правителем, воплощением Золотого Ворона». Когда-то Таниай действительно был вне закона, и ни о каком порядке там и не слышали. Однако несколько десятков лет назад правитель взялся наводить там порядок, и произошли большие изменения. Говорили, что он заключил договор с прежним главарем подземного города». Именно в то время Таниай стал таким, какой он сейчас. Тогда подземный мир принадлежал одному легендарному королю. Он безжалостно кромсал и собирал заново банды головорезов, и сборище Буянов переродилось в независимую организацию с особыми законами. Похоже, это стало неожиданностью для воплощения золотого ворона, считавшего, что беспорядочная толпа будет послушна ему». Пока он боялся вызвать болезненную реакцию неловкими действиями, там справились сами, и двор так и не успел взяться за Таниай. После этого сфера деятельности теневого сообщества окончательно обособилась, и правителю уже не пришлось вмешиваться в дела Таниай. И пока такое положение сохраняется, воплощение Золотого Ворона и Король Подземного Мира тайно условились не трогать друг друга. «Имя человека, которого называли Королем Подземного Мира», Было Саку. Саку, повторил юноша за Сумию. В Таняя его из уважения звали король Саку. Коршун, один из его воспитанников. Да и не только Коршун. Почти все из известных заправил в и выросли под влиянием короля Саку. Видимо, отец Коума чем-то их рассердил. Они собирались его наказать, но тут всплыло имя молодого господина и поднялся большой переполох. Коумы зря упомянула его высочество. Теперь хлопот не оберешься. Хамаю прищелкнула языком. Госпожа Хамаю, это, конечно, только мои ощущения, но мне кажется, что Коумы что-то скрывает. Она делает вид, что ничего не знает, но я никак не могу понять, в чем дело. Каждая женщина имеет тайны. Какая-то больше, какая-то меньше. Юкия хотел было сказать, не надо шутить, но, увидев серьезный взгляд, Хамаю прикусил язык. После нападения обезьян на поселок выжила лишь одна девушка, и именно ее отца разыскивают люди из подземного мира. Если я скажу, что это случайность, мне стыдно будет смотреть в глаза мужу. «Приведи-ка сюда, кума резко сказала Хамаю. «Я свяжусь с Масуха Но Сусуки, скажу, что взяла ее в Окагу и присмотрела за ней». Масуха Но Сусуки руководила придворными дамами супруги наследника. Вы хотите впустить эту девушку во дворец? – вскричал удивленный Сумио, но Хамаю и глазом не моргнула. А зачем нам отсылать подозрительную личность подальше? Сейчас мы ничего не знаем, поэтому гораздо правильнее держать ее при себе и не спускать с нее глаз. Не знаю, что эта девушка замышляет, но если мы убережем ее от головорезов из подземного мира, это станет для нас неплохим козырем. И вот еще что, Юкия, да. Услышав свое имя, Якея невольно выпрямился. «Отправляйся в Северные земли», — прозвучал приказ. «В Северные земли? К его высочеству?» «Пусть твоя встреча с бандитами из Таниай и произошла по ошибке, но в конце концов она сыграет нам на руку. Думаю, из подземного мира в ближайшее время попросят о переговорах. Без молодого господина говорить будет не о чем. Наместника я предупрежу, а ты привези его сюда». «Все, понял». Держи это. В следующий раз не обращайся в Ямау -тисю. Приходи прямо сюда. Юкия получил вышитую серебром лиловую ленту, означавшую, что он служит пожом молодого господина. Покидая двор, Юкея вернул ее хозяину. Похоже, после того, как он разгладил ее утюжком я ею никто не пользовался. Она оставалась так же аккуратно сложена, как при его отъезде. Юкея не удержался и посмотрел на Хамаю. На ее лице была вредная ухмылка. «Добро пожаловать обратно во дворец, Юкия. А теперь делай то, на что способен».